Глаза стали видеть чуть лучше. Изображение уже стало отчетливее. Маленькие кружочки стали меньше по количеству и диаметру, и в них что-то можно уже было разобрать. Пока она рассмотрела только седого мужчину, похожего на дядю Ваню. Он долго стоял у окна, периодически посматривая на приборы. То, что в палате находились различные устройства, было понятно только по смыслу. Рассмотреть их пока не удавалось. Только по озадаченному виду мужчины и позе с сомкнутыми руками за спиной можно было догадаться, что он рассматривает какие-то показатели. Вряд ли они являлись великолепными. Мужчина печально вздыхал, опять подходил к окну и потом всматривался куда-то вдаль, как будто мечтал о чем-то своем. Сначала Рита думала, что это ее новый родственник, а возможно даже отец. Но потом, когда стала видеть отчетливее, разглядела белый халат. Потом он стал с ней разговаривать, как будто с маленьким ребенком, который просто спит. «Ну что, все лежишь? Что же делать с тобой? Но характер бойцовский у тебя, Аня. Ничего не скажешь». Он делал то ли пометки, то ли записи и опять подходил к окну. «Ну что, Анька, прорвемся, может, с тобой? Все тебя ругают. Надоела ты всем уже, хуже горькой редьки. Жаль тебя». если бы ты могла потом соображать. Но ты же не сможешь даже. Куда прорвемся, Анька, непонятно. Ну что ж, поживем, как говорится, увидим. В палату заходило множество людей. Все в белых халатах, и от большого их количества они сразу сливались в единое белое пятно. И разглядеть их не удавалось. Только голоса. А вот со слухом у меня все в порядке. Много слышу. На самом деле слышно было не очень хорошо, как будто кто-то невидимый закрывал уши руками, некоторое время держал ладони, а потом потихоньку отпускал, а потом опять все словно начиналось сначала. Но все равно слова она разбирала и смысл разговора улавливала, а вот тело не чувствовала. Вообще, никак. Ни боли, никаких либо других ощущений. Сколько лет этой девочке, если мама ее говорила про институт? Рита поняла уже давно, что того седого мужчину звали Сергей Константинович. Он почти всегда рассматривал ее с головы до ног, приподнимая простыню с ее нового тела. Как выглядела она теперь, она даже не представляла. Она могла различить только что-то из серединки кружочков из калейдоскопа перед глазами, а по краям мелькало так, что начинала кружиться голова. Ну что, Анюта, скоро к тебе важный профессор нагрянет. Будут опять тебя смотреть. Неугомонная мама у тебя. Если бы не она, хотя надоела уже, очень уж суетливая. Но красивая мама у тебя, ничего не сказать. Артистка, видная, яркая. Ну что, Анька, я пошел, и мне ты уже надоела. Давай, жди профессора. Кто уж только к тебе не приходил. Ох... Мужчина вздохнул и вышел за дверь. «Уберите это все! Чтоб все тут было с иголочки!» Рита уже могла немного рассмотреть ту самую главную Елену Петровну, тощую неприятную женщину с ярко очерченными бровями. «Во сколько он будет?» «Обещали уже!» «Никто ничего не знает!» «Чтоб тихо тут было все!» «Всем понятно?» Крикливо продолжила строить подчиненных главная шефиня. дверь постучали. «Да что вы там стучите? Кто там? Вы что?» «Разрешите?» – раздался мужской голос. «Какой голос приятный!» – промелькнула у Риты в голове. «А вы? А!» Главное, вдруг потеряла свой командный тон и что-то залепетала. Потом Рита слышала что-то про оборудование, а потом видела, как заносят в палату множество каких-то устройств. Вокруг восхищенно обсуждали эти самые устройства. Доносились обрывки фраз про стоимость, дороговизну, импорт. И слышалось удивление в голосах. В палате находилось человек пять-шесть, включая главную женщину, которую тут все боялись. Потом зашел Сергей Константинович. Рита уже узнавала его по шагам. Все выстроились возле стенки в ожидании и только перешептывались между собой, поглядывая на завезенное оборудование. Кто же там ко мне приедет такой важный? Может, хоть он что-то сделает? Как только Рита подумала, сразу услышала чьи-то шаги по коридору. Мужчина шел так, словно маршировал на плацу. Дверь открылась. Она сразу увидела, кто к ней приехал. Сквозь новый калейдоскоп ее глаз она узнала того самого, великого и могучего Всеволода. Он приехал, он приехал, значит, все это время знал. Это он. Значит, мне не кажется это все. Значит, я не умерла. Гляньте, у нее слезы потекли. Услышала она тихий голос, но даже не разобрала, мужчина это сказал или женщина. Проходите, Всеволод Юрьевич. Голос главной женщины сразу поменял тональность. Всеволод Юрьевич. Она сказала, она сказала. Значит, я не ошиблась. Я что? Неужели я действительно вижу? Я вижу, я могу видеть. Давайте не будем мне мешать, и я приступлю. От знакомого голоса все словно перевернулось. А мы не будем вам мешать, будем у вас учиться. Нежным голосом вкратчиво произнесла главное. Вы меня что, плохое произношение? Спокойно спросил Всеволод. Он отошел куда-то в сторону, и Рита сразу потеряла его из вида. Но вот Сергей Константинович, он... Я в курсе. «Я долго буду ждать. У меня нет сегодня свободного времени для пустой болтовни. Вы мне мешаете». «Ужон-то точно вас всех сейчас выгонит», — мысленно улыбнулась Рита и сразу услышала топот в палате, а затем звук закрывающейся двери. «Никого сюда не пускать», — кому-то четко сказал Всеволод. Он подошел к ней ближе. «Слышишь меня, Маргарита?» «Зачем он спрашивает у меня? Я же ничего не могу». Рита, меня слышишь? Моргни, если слышишь. Рита пыталась что-то сделать, но Вики абсолютно не слушались. Она даже сейчас не понимала, как они вообще могут двигаться. Хорошо, услышала она утвердительный ответ. Кирилл, давай приступаем. Рита слышала щелчки, потом какое-то жужжание, перед глазами замелькали силуэты. По смыслу она поняла, что все волотни один, а с помощником. Свет вокруг становился то ярче, то приглушеннее, звуки сменяли друг друга. Вокруг что-то происходило, мужчины переговаривались, но она практически ничего не понимала, только ловила лицо Всеволода в своем калейдоскопе. Звучали незнакомые ей слова, она напряженно вслушивалась. «Что там? Ничего не разобрать. О чем говорят?» Термины доносились неизвестные. «Давай попробуем». Другого выхода пока не вижу. Наконец Рита услышала что-то понятное. Вокруг запищала, потом раздались еще несколько щелчков. Потом вдруг калейдоскоп в ее глазах, как по мановению волшебной палочки, из нескольких круглых картинок съехался в одно четкое изображение. Она сразу увидела палату, окна, рядом стоящее оборудование и двух мужчин. Всеволод стоял, наблюдая за ней внимательно, а второй мужчина сидел, глядя в монитор. Там Рита краем глаза рассмотрела мелькающие зеленые полоски и сверкающие точки. «Ну-ка, ну-ка!» Всеволод подошел ближе и наклонился. Она увидела его прямо перед собой. «Рита, слышишь меня? Попробуй моргнуть!» Она изо всех сил пыталась сделать то, о чем просил ученый, но ничего не получалось. «Кирилл, давай еще!» Рита почувствовала, как в глазах заколола, словно маленькими иголками внутри кто-то аккуратно дотрагивался. Изображение стало еще отчетливее. «Хватит пока!» Рита уже отчетливо видела лицо, склонившееся опять прямо над ней. Они встретились взглядом. «О!» – довольно произнес гений. «Вот это другое дело!» Рита сама чувствовала изменения. Теперь не калейдоскоп кружился перед глазами, а она сама могла разглядывать то, что ей хотелось. Глаза слушались, она даже почувствовала, как моргнула. Неужели получилось? Или мне показалось? От радости она стала моргать, веки слушались, а внутри еще сильнее покалывала иголками. Но не надо моргать так часто, я уже понял. Ну что, Маргарита, будем знакомиться заново? Гений улыбался. Раз улыбается, значит все хорошо. Я буду жить. «Ксюша, как там моя Ксюша? Он наверняка знает все про меня. Пусть там опять подкручивают. Мне нужно узнать про Ксюшу. Ксюшенька моя. Что-то чувствуешь? Тело ощущаешь? Моргни!» Рита старалась изо всех сил сейчас не моргать, чтобы дать понять, что она ничего не чувствует. Но теперь наоборот, веки задергались как раз сильнее. «Не очень, пока не очень. Что там?» Севолод наклонился над маленьким монитором. «Не очень. Слабо. Ладно, давай ею займемся, потом еще попробуем». Потом они над ней проводили какие-то то ли эксперименты, то ли исследования. К ней подсоединили провода, присоски, светили в глаза, проворно что-то там рассматривали и опять что-то подсоединяли и отсоединяли. Движений было так много, что глаза уже устали, и Рита просто лежала. «У него все получится, все получится. Он может все. Я сейчас стану. Периодически она открывала глаза и видела всю ту же картину. Мужчины слаженно и точно производили известные только им действия. Они почти не разговаривали, а если Лита что -то и слышала, то это были незнакомые ей слова и смысла она не понимала. Она просто ждала, когда ее наконец починят, и все тогда изменится». Мужчины долго кружились вокруг нее, потом сели рядом, что-то записывали или изучали, поглядывая на маленькие мониторы. Рите становилось легче. Она также ничего не ощущала, но будто захотелось спать обычным нормальным сном. Она задремала и сквозь сон слышала мужские голоса. Потом она приоткрыла глаза, не понимая, сколько прошло времени. Очертания палаты и мужчин стали отчетливыми. Она оглядела себя. Неровное опухшее тело виднелось под простыней. Руки и туловище чуть подрагивали. Ну что так долго? Мужчины тем временем что-то продолжали изучать возле ее кровати и беседовали между собой. Она услышала, как засмеялся Всеволод. О чем они говорят? — На выставке часто ходим. Она же рисует у меня, художник. — Пошли недавно, — что-то рассказывал гений. Что они теперь рисуют, непонятно. Куляки-муляки, но цветное все, красиво. Хожу, делаю вид, будто что-то соображаю в этом. Вокруг важные все. Даже не представляешь себе, Кирилл, с каким видом там все ходят. Даже лучше меня у них получалось воображать. А моя Станет возле картины и так смотрит, с таким восхищением. Ой, линии там, да пересекаются. Одна зеленая, другая синяя. Ой, красота какая. Говно, короче. По-другому не назовешь. Подходит потом ко мне. Я обычно ей всегда покупаю что-нибудь. Спрашиваю, выбрала что-нибудь? Покажи. Ведет меня к одной картине. Я чуть не помер от смеха. Еле сдержался. Всеволод привстал из-за монитора и в воздухе стал чертить руками невидимые линии. Кирилл, смотри. Серый фон. Серый-серый. Картина примерно вот такая. Мужчина показал руками размеры полотна. Тут серое все, а вот тут в уголочке. Он ткнул куда-то воображаемую картину. Два маленьких кружочка. Один синий, другой, другой тоже синий. Расстояние между ними пару сантиметров, чтобы ты понял. Вот эту, говорит, хочу, если можно. И с такой любовью на нее смотрит. Я удивился, там были такие цветные, красивые. Прямо можно даже дом украсить. Красиво будет. Но это...» Всеволод опять засмеялся. «А знаешь, как называется?» Мужчина по имени Кирилл улыбнулся и покачал головой. «Называется этот шедевр «Одиночество». И тут Всеволод просто покатился со смеху. Я спрашиваю, почему такое название? А она как зыркнет на меня. Вроде как не соображаешь ничего, так молчи. Ну, я и замолчал. «Одиночество так одиночество. А ты не знаешь, почему такое странное название? Какое же одиночество, если шариков два? Если бы один был нарисован, то понятно, конечно». Рита видела, как Всеволод изобразил недоумение, удивленно подняв брови. «Немыслимо. Я бы по-другому назвал такой шедевр. Например, яблони в цвету или одиночество вдвоем, на крайний случай. А стоит знаешь сколько?» Севолод приблизился к мужчине вплотную, и тот покачал головой. «Да не скажу, а то возненавидишь меня лютой ненавистью. Как твоя зарплата за два месяца?» «Одиночество. В голове у этого художника одиночество. Купили, значит. Но моя довольная художница, понимает чего-то там. Мы с Наташей, первой моей женой, по молодости ходили на выставки, но там все по-другому было». По-моему, сейчас такие не рисуют. Все понятно раньше было. Кошка-кошка, собака-собака, дерево-дерево. Как долго? Рите тоже захотелось вот так пойти в театр на выставку и чтобы кто-то подарил ей понравившуюся картину. Макс подарил. Макс, Ксюша. «Да так вот и живем», – смеялся Всеволод в своей манере. «Не понимаю ничего в живописи», – говорит А что я там не понимаю? В театр с ней пошли недавно, на балет. Во-первых, я устал очень в тот день и сразу начал засыпать. Там все как раз располагает к этому процессу. Естественно, толкает меня, строго так, прям зашипело. Ты чего? Ну, я собрался с силами, надо же молодой жене соответствовать. Нельзя позорить ее в театре. Начал представление смотреть. Всеволод продолжал веселиться. Обратил там внимание свое на парня на заднем плане. Весь такой кудрявый, как ангелок. Я сначала даже не разобрал, кто это вообще, мужчина или женщина. Стоит там на заднем плане сам по себе, по сторонам поглядывает. Я за ним наблюдал, наблюдал. Он за час несколько движений поменял. Смотри. Всеволод бросил ручку с бумажкой и вышел на середину палаты. Сделал несколько грациозных. пап, крутился вокруг своей оси. и, разбежавшись, пробежал несколько шагов, нелепо размахивая руками, туда-сюда, от стены к стене и обратно. Рита увидела, как мужчина, сидящий за монитором, еле сдерживает смех. Средних лет, обычного телосложения, самой заурядной внешности и с очень внимательным взглядом из-под очков. «Потом смотри, вот так еще!» Всеволод еще немного покружился, а мужчина улыбался, поглядывая то в монитор, то на гения. «Не пыльная работенка, да?» Сделав удивленные глаза, вопрошал все у собеседника. Сколько им платят, не знаешь? Надо было сходить на следующий день, узнать. Сижу, смеюсь. Мила меня локтем дергает и строго опять смотрит. Но ну, никак ей не угодить. А она, не представляешь. Она сама прям замерла, руками в кресло вцепилась. Как будто вот-вот сама на сцену выскочит. А взгляд... Она же вообще красавица у меня. А тут глаз не оторвать. Так я стал на нее смотреть. Мне на нее не надоедает смотреть. Вот так и досмотрели до конца представления, добавил гений. Рита посматривала по сторонам. Обычная палата, вместительная, светлая, чистая. В пределах своей видимости девушка уже все видела, а повернуться не получалось. «Ну что ж он там тянет?» «Она у меня любит это все. На премьеру недавно ходили». Погруженный в работу Всеволод что-то расчерчивал, поглядывая на монитор и одновременно рассказывал. «Ругает меня, что мало времени вместе проводим. Пошли, пошли, пришли». Гений вздохнул. «Кино очень интересное оказалось. Сразу с конца начну. Очень интересное. Мужик в деревне жил. Жил, не тужил. Потом чего-то там насмотрелся по телеку и начал в бабу наряжаться. Ну, что-то вроде этого». Жена его ругаться начала с ним. Он ее шмотки напялит на себя, она снимает. Мокрой тряпкой, когда-никогда по огреет, но он потом сядет и в окно смотрит. И так сто раз. Сюжет простой. Сидел-сидел этот мужик. Вдруг вскакивает и пошел куда-то. Я обрадовался. Думаю, о, куда это он рванул. Интересно стало, куда мужик-то дернул. Тут титры пошли. Мила меня дергает за рука, вроде как пошли домой уже. Смотрю, все тоже уходят. Оказывается, кончилось кино. Вот так. Я говорю, как кончилось, все только началось. Все вокруг засмеялись, весело там им. А Мила опять на меня страшные глаза делает. Нахмурилась, цыкнула на меня. С первой женой часто в кино по молодости ходили. Развлечений никаких особых-то не было. Наташа тоже любила кино. Но фильмы другие были, точно помню. Ну, а вот сейчас такие. Хорошо, что Милу встретил. Хорошая она. Говорю, давай дома посидим. Я лучше на тебя посмотрю. Нет, тянет куда-то. Любит это все. Действительно любит. Сама рисует. Ладно, что там у тебя? Всеволод глянул куда-то в сторону. А там что? И там покажи. Через плечо коллеги глянул мужчина на очередные кривые. Познакомить тогда хотел. Какая это Мила. Наверное, и правда необычная. А как я вообще теперь буду? Кто я? Неважно, только бы узнать, как Ксюша. Плачет, наверное. Рисует, красиво рисует. Всегда хвалю ее. Знаешь, любит мне картины свои показывать. Сейчас, правда, уже не показывает. Молчать надо было. А я же не могу молчать. Анна их странными рисует. Всеволод поднял глаза на рядом сидящего мужчину. Знаешь, такие люди у нее овальные, как снеговики. И знаешь, все на одно лицо. Глазки маленькие, ротика почти нет, и главное, я глянул на ее картины повнимательнее, а там все люди без ушей. Как так? Я спрашиваю, значит, а почему люди без ушей? А она как раскричалась. Не понимаешь, не понимаешь, это так надо. Ну, еще много модных слов добавила. Но ну, не знаю. У меня на проектах люди с ушами. Я, значит, как болван, старательно всю проекцию вывожу до мельчайших точек. А оказывается, сейчас уши это не модно. Оказывается, уши людям не нужны. Надо подумать об этом на досуге. Может, надо разнообразить людей-то? Ритка вон с ушами же. Рита, как думаешь, нужны человеку уши? Всеволод привстал и подошел ближе. Рита заморгала, показывая положительный ответ. А моя обиделась. Теперь не показывает мне свои картины. Закрывается. Сделала себе мастерскую на втором этаже, возле нашей спальни. Закроется и сидит, рисует. Все свои картины туда перетащила и не показывает. Ну, пусть рисует. Чё там? Всеволод опять подошел к напарнику, куда-то глянул и сделал очередные пометки на листе. Так вот. Недавно спать лёг, зову ее, значит, намекнул на супружеский долг, а она из-за двери кричит, сейчас, мол, скоро приду, ложись. Ну, я задремал уже, слышу за стеной шорохи какие-то, а потом вроде что-то попадало. Я такой лежу, значит, весь из себя, и тут вдруг задумался. Там у нее апартаменты-то большие, две комнаты, площадь, ого-го, ванная там, санузел. Я привстал такой и думаю, может, она туда любовника поселила? А я тут сижу, отдыхаю. Я такой поднялся и стучу к ней. Говорю, дверь открой. А она в ответ, жди давай, скоро приду. Я схватил, что под руку попалось. Короче говоря, выбил дверь. Она там вся в краске сидит и рисует. Нет любовника. Я обошел все. Не было, точно вам говорю. Хотя, может спрятаться успел. Мало ли. Может ловкий такой. Может он человек-птица. Ширк и улетел в окно, а я как дурачок бегаю и его ищу. Ну, не нашел его все равно. Такой вот результат. Рита увидела, что мужчина-напарник, склонившись над своими чертежами и мониторами, улыбается очередной истории Всеволода. А она обиделась, слезы сразу, не доверяешь мне. Ну там, пообзывала меня. Хорошая она, очень хорошая. Хорошо, что встретил ее. Думал, никогда больше не женюсь. Наташку любил очень. Хорошо жили. Хотя, как хорошо, как все. Сиволод привстал со стула и стоял издалека, посматривая на чертежи в руках и на лежащую Риту. Когда моя жена умерла, ну что я, приду с работы и хожу по квартире. Забухал бы, да не склонен к спиртному. Оно для меня что есть, что нет, одинаково. Я тогда одного хотел. Хотел зайти на кухню и снова увидеть свою жену. На одну минуту. Хотя бы на одну минуту. Даже не разговаривать с ней, а просто зайти и увидеть ее, как обычно занимающуюся своими там кулинарными делами. Или чтобы она просто мыла посуду. Просто мыла посуду. Просто зайти и увидеть. Мне тогда ничего не нужно было. Он поймет меня, как никто другой. Он знает, как я хочу увидеть дочь. Неужели я смогу увидеть, просто увидеть, как он сейчас говорит, понимает меня. Неужели я увижу, Ксюша моя? — Рита, а ты кого хотела бы увидеть? Обратился вдруг к ней Всеволод, подойдя ближе. — Кого? Он спрашивал у нее так, как будто они просто сейчас сидели на лавочке в парке, и он захотел поинтересоваться ее маленькими или большими мечтами. «А почему ты ничего не отвечаешь?» С глупым идиотским видом Всеволод подошел ближе и удивленно смотрел на нее, будто забыл, кто она и где. «Не хочешь говорить или не знаешь?» Продолжал он эту клоунаду. Рита закрыла глаза. Совсем уже. «Ну, не знаю. Не хочешь, не говори. Дело твое. А я ведь не с пустыми руками». Он покосился на Риту с той же идиотской ухмылкой и заговорщическим видом добавил. Ты знаешь, как я люблю сюрпризы и подарки? Знаешь? Да, не с пустыми руками к тебе ехал. Ну, это образно. Фотографию тебе хотел показать. Так что, если скажешь, кого хочешь увидеть, я так и быть покажу тебе фотографию. Сразу предупреждаю, фотографии Макса у меня нет. Не ношу с собой мужские снимки. Не люблю конкуренцию. Так что отгадывай. Он с радостным и лихим видом опять уставился прямо на Риту. Моя Ксюша, он хочет показать мне мою Ксюшу. Ну давай же. Так, Всеволод достал обычный мобильный телефон и стал там что-то листать. Так вот, я вчера по соцсетям лазил. Мила опять рисовала своих людей без ушей, а я, чтобы скоротать вечерок, лазил по просторам интернета. Так, где тут, где тут? А вот, нашел. Тихонова, Дарья Ивановна. Это же твоя сестра, правильно я понимаю? Опять обратился к ней Всеволод, вопросительно глядя прямо в глаза. Кого она тут сфотографировала? А, вот, надпись же. Моя племяшка. Ксюша, моя Ксюша, да что он издевается? Нашел время для шуток. Так что, будешь говорить, кого хочешь увидеть? Опять вопросительно и спокойно спросил Всеволод. Рита попыталась что-то сказать, но сейчас это казалось откровенным бредом и фантазией. Совершенно ничего она не чувствовала. Абсолютно ничего. Она даже не понимала, как она может вообще когда-нибудь что-то сказать и зачем с нее это требует Всеволод Юрьевич. «Я понял», – спокойно произнес гений. «Я понял». Потом развернулся спиной и сделал несколько шагов в сторону коллеги. Затем опять глянул в мониторы и записи и повернулся. Рита опешила. На нее смотрел, будто совсем другой человек, которого она видела в первый раз. Всеволод изменился за несколько секунд до неузнаваемости. Суровый вид, прищуренные злые глаза и поджатые губы. Недовольный, злой и чужой. Он подошел к ней чуть ближе. «Значит так, ты уже перестала быть для меня интересным собеседником. Все идет совершенно не так, как предполагалось. И знаешь почему?» потому что той девушки, ищущей коробочку с проводами, больше не существует, ее нет. Вместо нее я вижу живой труп. И ты знаешь, я не хочу это видеть, я насмотрелся. Ты зачем мне позвонила? Ты просила помощи, когда умирала. И я пришел тебе на помощь. А я тебе не брат, не сват и даже не родственник, но я пришел. Опущу подробности, чего мне это стоило. И каких денег это стоило, кстати. Он поднял палец вверх. А что сделала ты? Что ты сделала за это время? Лежала и ждала чуда. Чудеса случаются с людьми, которые ищут выход, а не лежат вот так, как ты сейчас. Поэтому, если ты мне сейчас не произнесешь, ради чего или ради кого ты хочешь жить, я уеду. А ты можешь продолжать отдыхать дальше. Я слушаю. Как? Как? Как? Рита смотрела в лицо этому человеку, ставшему за несколько секунд незнакомым, и не знала, что делать дальше. Она понимала только одно. Он не только не будет ей показывать фотографию дочери, а действительно уедет. Это четко было прописано в его словах и ясно выглядело в выражении глаз. Что я могу сделать? Ну что я могу сделать? Я же ничего не чувствую. Хорошо, я понял. Сворачивайся, Кирилл. Твое время я тоже ценю. Поехали. Рита увидела, как мужчина по имени Кирилл оторвался взглядом от монитора и бумаг и растерянно посмотрел на Всеволода. В его взгляде она прочитала, что тот тоже прекрасно понимал, что шеф не шутит. Он еще разглянул на экран и опять перевел взгляд на Всеволода. «Что? Ты сам все видишь. Топчемся на месте. Ничего не выходит». Гений повел плечами. «Или у тебя другое мнение? Докажи его». Он сделал паузу. «Собирайся, Кирилл, поехали». «Я сдаюсь, надо признать поражение». Рита увидела, как мужчина еще раз покосился на Всеволода, приподнялся и стал собирать бумаги в аккуратные стопки. Растерянный взгляд, неловкие движения, опущенные плечи, осунувшееся лицо. Гений тоже развернулся и стал сворачивать аппаратуру, стоявшую повсюду вокруг больничной кровати. Рита увидела, как погас один экран монитора, потом другой рядом стоящий и меньший по размерам. Мужчины складывали провода и собирались уезжать. Рита пыталась что-то произнести. Она лихорадочно соображала, что вообще может сделать. В глазах помутилась от слез, и изображение собирающихся мужчин в секунды размылось. «Как же так? Как же так? Как же так?» Слезы продолжали застилать глаза, и Рита уже ничего не могла разглядеть. Только мелькавшие тени и силуэты. «Что же мне делать?» «Он хоть бы сказал, как? Как?» Рита моргала и только видела уже отключенную аппаратуру. Вдруг стало страшно. Так страшно, как никогда в жизни. «Ксюшу! Я хочу увидеть Ксюшу!» «Ну говори же! Ну говори же! Говори! Ксюшу! Ксюшу! Я хочу увидеть Ксюшу!» Рита вдруг увидела, как из-под простыни выпрыгнула чужая рука, И дальше с ужасом заметила, как конечности ее нового неподвижного тела задергались так сильно, что глаза от увиденного кошмара просто застыли. Казалось, чужие руки бросаются на нее и хотят задушить. От страха и удивления она просто замерла, и сразу увидела, как мужчины бросились к ней на помощь. Руки и ноги так дергались, что девушке казалось, что вместо нее на больничной койке лежит огромный жук из фильмов ужасов, которого великан удавил и бросил подыхать. Она выглядела насекомым, которое билась в агонии. Руки и ноги не просто дергались, а отчаянно трепыхались в страшных конвульсиях. «Я умираю?» Она видела, как мужчины суетились над ней и пытались связать ее. Они быстро вытягивали из-под нее простыни и пытались скрутить разбушевавшиеся руки и ноги. Было такое ощущение, что конечности теперь стали никому не подвластны, и двое мужчин не могли справиться с болтавшимся телом. Грита видела, как у помощника струится по лицу пот, а Всеволод над ней покрылся испариной и отчаянно пытался связать расшалившиеся конечности. Грита с ужасом наблюдала за открывшейся сценой, но сама ничего не могла сделать. Наконец-то они стянули ее очень туго простынями и запеленали ее, как мумию. Оба выглядели, как боксеры, простоявшие двенадцать раундов с мощным и непобедимым соперником. Рита с ужасом продолжала смотреть на все происходящее. «Что со мной? Что с этим телом?» «Ну вот!» – усталым запыхавшимся голосом произнес наконец Всеволод. Потом присел на край кровати и с довольной улыбкой победителя добавил. «А я уж думал, зря ехал». «Да, Кирилл?» – мужчина кивнул. Рита пока не понимала значения этих простых слов. Она очень хотела сейчас спросить у мужчин, что с ней. и вдруг услышала, как возле нее раздался какой-то звук, похожий на мычание. Она покосилась глазами направо от себя, но там никого не было. Показалось, только подумала она, как увидела радостную улыбку на лице Всеволода. Брови его поползли вверх, будто он хотел изобразить несказанное удивление. — А, так все-таки будешь говорить? — Ну вот, а то мы уже заскучали. — Да, Кирилл? Мужчина радостно кивнул. Рита увидела приятное, доброе лицо с веселыми глазами. Всеволод тем временем потянулся и опять достал телефон. «На вот, смотри!» Будто смущенно он протянул в ее сторону телефон. С фотографией на экране улыбалась маленькая Ксения. Любимая красненькая платьице в клеточку, светлый локон, новая прическа с маленькими хвостиками и озорной любопытный взгляд. «Ксюшенька!» Слезы размыли картинку. Чё ревёшь? Работать надо, а не реветь. Ну что, посмотрела? Рита пыталась изобразить бровями знак «нет» и пыталась как можно шире открыть глаза, чтобы гений понял, что она ещё совсем не посмотрела. Но тот убрал телефон. Вот ещё, смотри. Он опять развернул экран в её сторону, и Рита увидела ещё одну фотографию. Улыбающаяся Даша держала на руках племянницу. Ещё вот, бонусы. Видишь, сколько подарков тебе привез? А ты не хотела говорить. Всеволод показал еще одну фотографию. Там Ксюша играла на полу, раскладывая большие разноцветные кубики. Будешь хорошо себя вести, буду привозить подарки. Пока только эти там на странице. Ученый смущенно пожал плечами. Рита заморгала ресницами так часто, чтобы он еще раз показал ей фотографии, и сразу услышала мычание откуда-то справа. Мужчины оба расплылись в улыбке. «Но молочина же!» «Могу только эти же показать, больше нету!» Радостный Всеволод выглядел необыкновенно счастливым. Он опять повернул экран в сторону лежащей девушки и еще раз пролистал эти же фотографии, подолгу держа телефон перед глазами Риты. Сосмотревшись на снимки, девушка не сразу заметила, что помощник Всеволода включил один из аппаратов и что-то высматривал на маленьком мониторе. «Что там, Кирилл?» строго спросил в его сторону Всеволод. Мужчина, не поворачивая головы, показал большой палец руки. Молодец, Рита, порадовала. Она попыталась что-то сказать и опять услышала доносившееся справа мычание. Неужели эти звуки я издаю? Неужели это у меня получилось? Но, судя по разговору мужчин, выходило, что это самое мычание издавала именно она. Рита попыталась с усилием опять что-нибудь произнести и снова услышала звуки, похожие на буквы «М», «У» и «О». Мужчины опять заулыбались, как дети, при виде долгожданных подарков. «Кирилл, оставайся пока здесь. Все как договорились, а я поехал». Рита лежала с новыми чувствами, ощущала поддержку и счастье, громадное и бескрайнее. Она увидела дочь. Ее родные сделали все, чтобы маленькая девочка, вдруг так рано потерявшая мать в страшной нелепой катастрофе, чувствовала себя счастливой. Вот теперь можно и умереть спокойно. Только промелькнуло в голове, как Всеволод повернулся и сказал. «Ну что, будем жить дальше?» А потом добавил. «Я всегда говорил, если больной хочет жить, значит что?»